Глава 24 Утром воинство проснулось. Получили мужики по горсти каши и куску вареной канины. Все польза от славной конницы, что еще не голодают. Значит, позавтракали, и княжьи-дружинники принялись мужиков строить. До рассвета все заняли свои места. Кто с лестницами, кто с большими дощатыми щитами, кто впрягся в тараны, а кто встал пока налегке. Поднялось зимнее солнышко. Хрипло заревели рога, войско двинулось на приступ. Причем двинулось оно только со стороны восточных ворот. Горы не докладывали лазутчики, что всю ночь отряды противника переходили с западной стороны на восточную, но ему все-таки требовалось увидеть это своими глазами. Наконец, за ополченцами двинулись наемные дружины. Князь оставил в резерве лишь свою постоянную латную пехоту, ну и святослава, само собой. Похоже, что Изяслав решил оставить гарнизону открытую для бегства дверь. Горыня тихонько хмыкнул. Получается забавно. Он привел городу, объединенные силой вепрей, беров, рейсей, свою дружину и ополченцев из окрестных селений. Но волки, самахи и горностаи и так ошивались поблизости. Тотемные, конечно, не любят компанию, но чего не сделаешь для хорошего человека и себе же на пользу. Понятно, что в цивилизованное место вепри и медведи своих милых зверушек брать не стали. К тому же много умных мишек и свинок погибло. Теперь нужно два или три года воспитывать новых. Вот, значит, объединенные силы пришли, чтобы атаковать в разгар штурма с востока или запада, где будет проще и пробиться в город на выручку. Однако ситуация упростилась и одновременно стала сложнее. Разгромить внезапным ударом половину осадного войска уже не получится, а нападать на все войско — это точно не для рысей. Противник просто не оставил им выбора. Горыня повел войска к свободным западным воротам. Вадим остался разбираться с оборудованием, а я отправился наверх играть в свои военные игрушки. После того, как мне стали заливать коктейль нано-ботов, тактический шлем понимал меня все лучше. Пришлось даже отнестись к делу серьезнее, старательно думать о данной игровой миссии. Никаких посторонних мыслей, только то, что требуется в конкретной боевой ситуации. В этом смысле игры становились по-настоящему ответственным делом работой. Потому оценить свои ощущения в той, квантовой игре я смог лишь по пути в читалку. Настроение было ниже обычного, и я легко понял, в чем причина. Привычно побаливала спина, как всегда. Обычный фоновый уровень боли и ощущение скованности, своей ограниченности. Чёртова капсула. Какие-то пятнадцать минут, чтобы сполна ощутить собственную убогость. И ничего уже не исправить. Я не забуду уже чувство полной свободы, естественной жизни. Каким я должен быть, если бы не травма? С этим придется просто жить. Дома меня ждала очередная долгая медитация. После тренировки и медитации настроение стало потихоньку возвращаться. Все-таки к кровати я не прикован, а то, что жить мог бы лучше, так для этого следовало быть умнее. И прошлая моя дурость не может служить оправданием дурости новой. Я расположился за рабочим столом, мистер Барс тут же расположился на столе. Я его погладил и погрузился в учебу. Новый день начался в приподнятом, почти радостном состоянии духа. С удовольствием сделал зарядку, сходил в душ. И после завтрака, когда ехал в ней на своей специализированной коляске, без седла, за папенкиной машиной, понял, что это чертово предвкушение, симптом. «Умею я все-таки испортить себе настроение». В общем-то, полезный навык, ко всякому делу следует подходить спокойно, без страха и надежд. Без особых эмоций поздоровался на проходной с Вадимом, и мы деловым шагом направились под землю. В кабинете деловито разделся и улегся в капсулу. Вадим сказал. «Снова 15 минут. Погнали!» И крышка с жужжанием закрылась. Спустя мгновение, полной тьмы, обзор снова залило белым светом. Система написала. «Приветствую. Продолжение сеанса». Крупная рябь и эта странная игра продолжилась с того же момента, на котором остановилась. Персонаж умылся. Ребята, всего 15 человек, встали во дворе в три шеренги. Мой пацан, судя по его уверенности, занял свое привычное место во втором ряду. Перед строем вышел рослый, стройный парень, тоже в белых штанах, длинной рубахе и босиком. Он звонким голосом громко что-то проговорил, наверное, пожелал всем радостного дня, и принялся выполнять гимнастику. «Я бы заржал в голос, на меня ж там как бы не было!» Парень выполнял что-то очень похожее на комплекс тай а ребята за ним повторяли. Я с персонажем с удовлетворением выполнял упражнения, запоминая, находя отличия и схожести с движениями ушу. Персонаж относился к гимнастике очень серьезно. Ну, я опять чувствовал его настрой. Странный бзик программы, хотя квантовые процессы вообще-то не программы. Значит, чувствовать его настрой, тело, движения ощущались как свои. И вдобавок разглядел, что в игре лето, тепло и зеленые листики на деревьях за забором. А еще размышлял над тем, что это такое, сказал перед началом гимнастики пусть инструктор. Слова звучали очень близко, знакомо, будто я их когда-то слышал и понимал. Но я же нифига не понял. Незнакомый язык в программе? Ладно, пусть в квантовом процессе. Все равно. Это уже какой-то особенный бзик. «Может, язык болгарский? Ну, процесс этот так прикололся или взял для антуражу?» Выполнив последнее упражнение, инструктор встал ровно и снова что-то сказал. Ребята разошлись по двору. Часть взяли метла и принялись за уборку, а мой парень прошел с товарищами в какой-то сарай, взял два деревянных ведра с кожаными ручками и коромысла, пошагал с этим всем куда-то. Логически рассуждая, нетрудно прийти к выводу, что он пошел за водой. И с каждым шагом мне это нравилось все меньше. Колодец или другой источник находится не близко. А ведь воду тащить придется и мне тоже. Тут картинка стала меркнуть. Система сообщила об окончании сеанса. На самом интересном месте. Хотя игра и в следующий раз вернется ровно с этого момента. Если я сам захочу продолжить. Ну, потаскаем воду. Тоже мне проблема. Крышка открылась. Вадим подал мне руку. Я сказал «спасибо» и с его помощью уселся в капсуле. Это для моей спины самое неприятное, и потому я был благодарен ему, что мне даже не пришлось его просить. Поднялся сам, прошел к кушетке и, одеваясь, спросил без особого интереса. «Ну как, разобрался, что там было?» «Как бы», — ответил Вадим уныло. «Оборудование работает нормально, программа — часть без сбоев. У тебя там, оказывается, какой-то локализованный процесс». Он хмыкнул, помотав головой и воскликнул. «Черт! Даже не знал, что такое бывает!» Вадим заговорил спокойнее. «Для нас, скучных взрослых испытателей, был создан один на всех процесс. Мысли у нас сходятся. А для тебя отдельно». «Другой мир, другой процесс», — резонно заметил я, пристегиваясь к Экзо. «Только нам эта информация ничего не дает», — проворчал Вадим. «Данные о том, что там с тобой творится, закрыты. К ним просто нет никакого выхода». Ты ложишься в капсулу, процесс начинается. Встаешь — заканчивается. Вот и все данные». «Печально», — сказал я ровным тоном. «Да, не весело», — согласился он. «Тебе хоть там нравится?» «Пока нормально», — ответил я. «Ну, до завтра». «Давай», — улыбнулся Вадик. На следующий день я вновь погрузился в игру. Дошел с персонажем до колодца журавля, набрал воды и потопал обратно к большому дому. Рассматривал пасторальный пейзажик и думал, за каким иксом колодец вырыли так далеко от дома. Ну, или дом построили далеко от колодца. Хотя это же игра, тут своя логика, квантовая. Да и мне, в принципе, было нетрудно тащить коромыслы с ведрами. Персонаж шел удивительно плавно и довольно шустро переставлял ноги. Можно сказать даже, что бежал, а вода в ведрах не плескалась, как застыла. Ну, точно как в игре наверное требовалось успеть до заката принести определенное количество и будет игровое достижение в доме пацан вылил воду в большой бак и отправился обратно в том же темпе сделали три рейса и парень понес пустые ведра с коромыслом обратно в сарай раздались дробные удары по деревяшке из сарая персонаж с другими ребятами пошел в дом в большой комнате уселся на длинную лавку за длинным столом и чинно замер Другие парни таскали на стол горшки с кашей, ложки, ковшики с чем-то похожим на квас. Игровое достижение не дали. Закончился сеанс. Вадик помог мне встать, я вылез из капсулы, оделся и проснился с ним до завтра. Потянулись трудовые будни. Я понимал, что в игре специально сделали цвета ярче, воздух вкуснее, даже теоретически неприятные телесные ощущения казались яркими, свежими. Обычный мир казался пресноватым. Использовал для плавного перехода условно-обычные тактические шлемы. С работой мне все-таки очень повезло. Самое смешное, я очень хорошо это понял в квантовой игре. Каждый день по 15 минут. Жизнь персонажа нельзя было назвать неприятной, ни не ни особенно интересной. Но с другими ребятами, чаще всего сотей, таскал воду для поливания огорода, рубил дрова, постоянно делал какую-нибудь тяжелую или грязную работу. На третий день я заметил сдвиг времени. По ощущениям, в игре я проводил гораздо больше 15 минут, но на моем телефоне в реале часы показывали, что прошло четверть часа. А на четвертый день Вадим заявил, что ставит лимит на час. Если выйду раньше, нужно ему позвонить, а то он может отойти. Я сказал, чтобы ставил тогда, на всякий случай возле капсулы, стул с телефоном. Но раньше «Лимита» я из игры не выходил. Стало интересно, что же будет там дальше? Странное ощущение какой-то разорванной жизни. Вот понимал, что там как бы игра, но в игре этой я просто жил до окончания сеанса. Вадик помогал мне вылезти из капсулы. Я совал ноги в сланцы и слегка контуженный сразу брел в душевую. Благо, лабораторию оснастили санузлом. Вот под контрастным душем настраивался на обычную блеклую, смазанную, пресную реальность, а потом тоже просто жил до начала следующего сеанса. Я почти решил, что мой персонаж просто батрак, фактически раб. Однако для рабов ребят вели себя странно. Работали без особого рвения, но и не отлынивали. Просто честно делали свое дело. Вообще были странно серьезными взрослыми. Более-менее я стал догадываться о сути в первый же день в игре. До обеда трудился на огороде, и к нам подошел ничем на первый взгляд непримечательный паренек. Он окликал нас по очереди, ребята от чего то сходу на него нападали, и этот перец играючи отправлял их на землю точными ударами или другими приемами. Когда парень поработал с каждым, он подал некую резкую команду, и на него набросились все скопом. Впрочем, с тем же результатом паренек расшвырял персонажей, как соломенных. «Я ощущал все полностью». Опознал несколько знакомых приемов, а на фоне болезненных побоев смутило странное спокойствие персонажа деловитый такой настрой. Он словно старался все в деталях запомнить, что-то понять. Потом ребята дружно протопали ковкопанным в землю столбам и принялись метать в них ножи. И другой, ничем не примечательный, прянек что-то объяснял и просто показывал, как нужно. Получалось у него удивительно ловко. Он легко загонял в дерево ножи, серпы, какие-то штыри. Все это походило на ранее средневековую учебку. Какая-то разновидность славянского Шаулинь. Хотя какой там шаолинь? Это же игра. И она становилась все интереснее. Перед обедом состоялся странный разговор с Вадимом. Тьфу, елки. Значит, перед обедом, который должен был случиться в игре, система отправила меня погулять в реальности, и состоялся этот разговор. Я вылез из капсулы, принялся одеваться, и он, как всегда, спросил, как там. «Интересно», — сказал я. «Нам нужны данные, старик», — полголоса проговорил Вадим. «Картинки, звуки, и получить мы их можем только от тебя. Ты, конечно, можешь отказаться, но пойми, что без этого все для нас теряет смысл». «Все рассказывать, что ли?» — не понял я. «У тебя в мозгах наноботы, сказал он. «Тебе нужно будет надеть вертшлем и вспомнить, что ты там видел». «Так я ведь могу что угодно себе представлять», — проговорил я весело. «Не проще залезть в капсулы и самим все посмотреть». «Я тебе уже говорил. У нас свой процесс. Твой нам попросту не включается. Мы же ничего о нем не знаем», — угрюмо сказал Вадим. «Нужны образы». «Хорошо», — проворчал я. «Только, пожалуйста, если получится войти, ну...» Персонажа моего не трогайте и предупреждайте, когда будете там лазить. «А там разве есть выбор персонажа?» — спросил Вадя с интересом. Я помотал головой и решительно заявил. «Просто не трогайте моего персонажа. Игра идет без перерывов, начинается там, где закончилась. Учтите, увижу, что игрались без меня, сразу попрощаемся». «Хорошо, давай прощаться», — холодно проговорил Вадим. Я молча развернулся и вышел, аккуратно прикрыв двери. Хотелось, конечно, шарахнуть дверями, но я давно запретил себе проявлять эмоции. Тем более такие эмоции. Ну, уроды! Думают, что подсадили меня на эту хрень и могут ставить условия. Да вот черта лысого! Наверху злость прошла, а провалиться в меланхолию не позволила работа. Потом читалка, дома долгая-долгая медитация, мистер Бас, и занятия по программе. Утром, в отвратном настроении, поехал с отцом в НИИ. Вадим меня не встречал. Ну и хрен с ним. Есть другая работа. Поднялся с отцом на третий этаж, прошел свой кабинет. Сменил обруч на тактический шлем, принялся вникать в очередное задание. Заставил себя сосредоточиться и прошел миссию, будто на самом деле это было реальное боевое задание. На настоящей войне. Активировал следующее задание, начал вникать. И в кабинет вошел Вадим. Привет, Артем! сказал он. «Ты вчера убежал, а мы не договорили. Ты позволишь?» Я снял тактик и буркнул. «Проходи». Он прошел, уселся в кресло и, закинув ногу на ногу, спокойно заговорил. «Старик, извини, но ничего не изменилось с того момента, как мы познакомились. Это опять проект фирмы, и твой квантовый процесс — собственность фирмы. И как ты обкатывал экзо, тактики, создавал видеоблог о игре, ты также это делаешь для других людей. Это просто твоя работа, Тема». Я с покерфейсом выбирал момент, когда бы послать его поэффектней. «Я не знаю, что ты себе вообразил», — развел он руками, — «но ведешь себя как пацан. Ты испытатель, старик, исследователь. Идешь вперед, чтобы за тобой смогли пройти другие». Он взял паузу и процедил зло. «А не играешься своей игрушкой». Я передумал его посылать. «Ну, не сегодня». «Все равно». — проговорил я мягко. — Пожалуйста, не надо трогать моего персонажа, если можно. — Хорошо, попробуем, — согласился Вадим. Пойдем — Пойдем? Я поднялся с кресла. Мы прошли в другой кабинет, где Вадик нацепил мне шлем, уложил на кушетку и попросил вспоминать, что я видел в игре. Продолжалось это с полчаса. Потом Вадим попросил снять шлем и подойти к нему. Показывал мне на мониторе картинки и спрашивал, что это может означать. Я узнал колодец, лицо Оте, большой дом и облака. Вадик сказал, что для первого раза достаточно. Потом попробую вспоминать и сразу рассказывать. Я легко согласился, и Вадим предложил спуститься в подвал к капсуле. Я снова не стал возражать. Прав он, это просто моя работа, за которую мне платят деньги. Неплохие, кстати, деньги. Даже на универ хватает. Обедали в общей комнате все вместе. По очереди черпали похлебку из большой чашки. На второе дали по деревянной миске с кашей на постном масле. Хлеба не было, закусывали сырым луком. За столом и во время работы парни почти не разговаривали, лишь изредка обменивались репликами на непонятном и странно знакомом языке. После обеда снова хозяйственные работы и занятия по специальности. «Этот бесконечный день все длился и длился». Я после каждого сеанса лежал на кушетке в шлеме, представлял себе все и рассказывал. А у меня уже каникулы заканчиваются. Как это продолжать, когда начнутся занятия в университете? Наконец, спустя долгие две недели, я доиграл до вечера. Ребята собрались в столовой, чинно без суеты ужинали. После ужина в комнату вошел мужчина, явно в годах. Волосы и борода седые, лицо в морщинах одет в мешковатый балахон с капюшоном. При его появлении парни дружно вскочили и отвесили старцу поясные поклоны. Он что-то ласково проговорил, парни сели на лавке. Старец продолжил речь бархатным звучным голосом. Я не понимал ни слова, но слушать было приятно. Какой-то парень поставил перед дедом большую чашку и налил в нее из кувшина белый пенящийся напиток. Ведун поводил над ним ладонями, они слабо засветились. Напиток в чаше заискрился. Чашку пустили по кругу. Все степенно делали по три глотка и передавали дальше. Дошла очередь и до меня. Мой персонаж с явным удовольствием испил искрящегося напитка. Я ощутил уютный покой и тихую радость. Парни разошлись по коморкам. Отец поправил на своей лавке тюфяк с соломой и завалился, не раздеваясь. Мой персонаж, судя по ощущениям, поступил так же. На мягких лапах к парню подкрался сон, и момент, с которого и началась эта игра, вернулся. Меня снова переполняла чистая искрящая радость. Я летел в облаках. Летел и думал, что это не так уж важно, что закончились каникулы и завтра на учебу. Всегда можно что-нибудь придумать.